Эмбер приблизилась к кровати и встала с противоположной стороны от Летис. Она не осмеливалась посмотреть на других или на Летис, но чувствовала, что до нее никому нет дела, всех беспокоил только Сэмюэль. И хотя ей казалось, что она стоит тут бесконечно долго, прошло лишь несколько минут, когда он открыл глаза и посмотрел на Летис. Он стал переводить взгляд, ища жену. Когда же заметил ее, улыбнулся. Эмбер глядела на него, затаив дыхание. Она боялась, что он скажет что-то разоблачающее. Она наклонилась над кроватью и нежно поцеловала его. — Ты здесь, Самуэль, с нами. Беспокоиться не о чем. «Я не припомню, что произошло. Мне казалось, что мы...» «Вы потеряли сознание, сэр», — пояснил доктор де Форест. Леттис плакала. Она плакала очень тихо, чтобы никого не беспокоить. Старший брат обнял ее за плечи и помог встать на ноги. По просьбе доктора все вышли из спальни, все, кроме Эмбер. Доктор начал говорить с ними обоими о необходимости полного покоя в течение нескольких дней и советовал избегать всякого рода напряжений. В основном он обращался к Эмбер, которая глядела на него серьезно и кивала головой. — Вы должны помочь своему мужу, миссис Денджерфилд, — сказал он ей тихо, когда Эмбер провожала его. — Его жизнь в опасности. Он может умереть, если вы не будете оберегать его. — Вы поняли меня? — Да, доктор дефорест я сделаю все, что могу. Когда Эмбер вернулась к больному, Сэмюэль взял ее за руку и улыбнулся. — У доктора де Фореста множество всяких глупых предостережений. Мы не станем обращать на них внимание верно? Но Эмбер твердо ответила ему, — Нет, Сэмюэль, мы будем соблюдать его предписание. Он сказал, что ограничение для твоего блага, поэтому будем. Мы просто должны, обещая мне, Сэмюэль, что ты будешь его слушать. Сэмюэль колебался, но Эмбер проявила настойчивость. Она не допустит, чтобы муж сделал хоть что-нибудь. Хоть самый пустяк, который может представлять опасность для его здоровья. И они будут жить так же счастливо, как прежде. Для нее нет ничего дороже на свете, чем его здоровье и благополучие. Сэмуэль, глубоко тронутый таким проявлением нежной преданности, не мог сдержать скупых слез. Но пока она сидела вот так рядом с ним и говорила, поглаживая по голове, Она думала, что если забеременеет сейчас, то ребенок будет от лорда Карлтона, и если это произойдет достаточно скоро, Сэмюэль будет считать, что ребенок от него. На следующее утро Сэмюэль почувствовал себя лучше. Но Эмбер настояла, чтобы он оставался в постели, как велел доктор и она была вынуждена провести весь день в комнате с мужем. Около часа дня вошла Джемайя с двумя старшими братьями и сообщила, что они собираются в порт посмотреть на разгрузку кораблей лорда Карлтона. — Почему бы тебе не пойти с ними, моя дорогая? — спросил мою жену. — Тебе незачем здесь сидеть в заперти со мной. Джемайя встревоженно взглянула на Эмбер, Явно надеясь, что она откажется, и хотя Эмбер минуту-другую продолжала уверять, что не может оставить мужа одного, все же позволила уговорить себя. Поездка разочаровала ее. Им не удалось поговорить вдвоем, и к тому же Брюс был очень занят. Единственное, что утешало Эмбер, Джемайя была так же разочарована, как и она, и не скрывала этого. Однако Брюс сделал им обеим подарки. Джемайме он преподнес отрез роскошной ткани, походившей на расплавленное золото, вылетая на шелк, как бы искусно расписанной пером птицы. Эмбер получила ожерелье из топазов и золота. Оба подарка были захвачены с одного голландского корабля, возвращавшегося из Ост-Индии. Но на следующее утро Эмбер выскользнула из дома в черном плаще и в маске. На наемной карете она отправилась в дом Элмсбери. Полчаса все провели в детской. Потом Эмили и Элмсбери вернулись в комнаты. «Ну — но а если кто-то узнает все про нас, — предостерег Карлтон. Эмбер эти слова не испугали. — Никто не узнает. Сэмюэль спит, а Нэн, я велела сказать, что отправилась на примерку платья, чтобы не беспокоить его присутствием посторонней женщины в доме. Эмбер улыбнулась ему. — О, я очень преданная жена, уверяю тебя. — Ты бессердечная, эгоистичная кокетка, — заявил Брюс. — И я жалею тех мужчин, которые любят тебя. Но Эмбер была так счастлива рядом с ним что ничто не могло ее рассердить. Зеленые глаза вспыхивали огоньком, когда он глядел на нее, и Эмбер была готова простить ему что угодно. Она села на колени к Брюсу, обняла его за шею и прижалась губами к его гладко выбритой щеке. — Но ведь ты любишь меня, Брюс. И я никогда не обижала тебя. Да я и не могла сделать тебе больно, даже если б захотела. Добавила она, надув губки. Он многозначительно поднял бровь и улыбнулся. Он никогда не придавал большого значения экстравагантным комплиментам, которые были в моде среди щеголей. И иногда Эмбер ревниво опасалась, не осыпает ли Брюс комплиментами других женщин, например, Джемайму. «Что ты думаешь о Джемайме?» — спросила она. Но она очень хорошенькая и наивная, как фрейлина в первую неделю при дворе. Она без ума влюбилась в тебя? Я обнаружил, что сто тысяч фунтов или около того делают любому мужчину более привлекательным, чем он мог себе представить. Сто тысяч? Бог мой, Брюс, какая куча денег! Когда Сэмюэль умрет, у меня будет — Шестьдесят шесть тысяч. Да только представь себе, какая будет сумма, если эти деньги сложить вместе. Мы были бы богатейшими людьми в Англии. — Ты забыла, дорогая? Я не собираюсь жить в Англии. — О, а ведь ты... Он неожиданно встал, обнял ее и крепко поцеловал. У Эмбер сладко закружилась голова и все разногласия испарились. Но он не услышал последнего. Теперь ей удалось получить то, что он ценил больше всего — деньги. И Эмбер решила сделать ставку на это. Если бы только он женился на ней, если бы ей удалось получить его навсегда, ей больше ничего не надо. Все остальное растает, как сосулька в жаркой печи. В следующие два дня Эмбер не ездила в дом Элмсбери, ибо Брюс предупредил, если она не будет проявлять осторожность, ее разоблачат. «Когда плывешь под фальшивыми парусами, — сказал он, — а я полагаю, ты этим и занимаешься, то следует помнить, что не составит большого труда выследить тебя». И если они тебя поймают, твои шестьдесят тысяч резко сократятся. Эмбер согласилась, что он прав, и решила принять меры предосторожности. Но когда Джамайя спросила ее, что она думает о лорде Карлтоне, то к щекам Эмбер прихлынула кровь, и ей пришлось наклонить голову, будто она поправляет подвязки. — Что ж, он довольно красив. — Я думаю, что нравлюсь ему. Как вы полагаете? — Почему ты так решила? Непроизвольно голос Эмбер прозвучал резко, но она тут же сменила тон. — Не следует слишком смело вести себя, Джемайма. Боюсь, люди подумают, что ты флиртуешь с ним. А ведь эти придворные джентльмены все одинаковы.